Глава 10. Дронго решил сам позвонить Апрелеву и уточнить, где сейчас находятся водители, обслуживающие семью монаховых. Набрав знакомый номер, он услышал мрачный голос Димы. «Что случилось? Опять хотите ко мне приехать? Если вы считаете, что лицезреть вас – такое большое удовольствие, то вы страдаете манией величия», – сразу парировал Дронго. «Нет, я звоню не для этого. Мне нужны номера телефонов водителей, работавших с семьей Монаховых. Заодно хорошо бы узнать, где именно они сейчас находятся». «На своих рабочих местах», – ответил Дима. «Один в загородном доме, где он постоянно дежурит, а другой у городской квартиры Монаховых. Он находится там на всякий случай, если Тамаре нужно будет куда-то отправиться. Номера их телефонов сейчас Алла выпишет и вам перезвонит». «Я удовлетворил ваше любопытство? Или вы снова будете звонить Сергею Владиленовичу и жаловаться на меня?» Дронга понял, что этот тип был достаточно злопамятным. «Не беспокойтесь, на этот раз вы полностью удовлетворили меня своим ответом. Я буду ждать звонка Аллы. До свидания». Эксперт отключился. Через минуту перезвонила Алла, которая продиктовала ему оба номера. Он набрал первый из них, и Слава сразу ответил. У него был молодой и звонкий голос. «Алло, кто говорит?» «Здравствуйте. Вас беспокоит эксперт Дронго. Я провожу частное расследование по просьбе господина Монахова. Где вы сейчас находитесь? Я бы хотел с вами встретиться». «В загородном доме», – ответил Слава. «Мне нужно к вам приехать?» «Не думаю. Будет правильно, если я сам прибуду к вам. Примерно часа через два. Вы ведь будете там?» «Да, никуда не денусь», – сообщил водитель. «Тогда договорились», – сказал Дронго и тут же позвонил Михаилу. Тот достаточно долго не отвечал. Наконец раздался недовольный голос – «Кто это говорит?» «Михаил?» «Да, я не узнаю вашего голоса». «С вами говорит эксперт Дронга, который помогает в расследовании убийства вашего бывшего босса. Мы можем встретиться?» «Зачем?» «Также недовольно спросил водитель». «Чтобы вы помогли нам в расследовании убийства». «Я ничем не могу вам помочь. Меня не было в доме в момент преступления». «Да, я знаю. За полтора-два часа до убийства вы уехали в город». «Правильно. Мы были уже в Москве. Когда произошла эта беда, я поставил машину во дворе. Есть несколько свидетелей, которые видели меня в тот момент в центре города, а я не умею летать. Поэтому можете вычеркнуть меня из числа подозреваемых». «Я не сказал, что вы подозреваемый. Мне нужно переговорить с вами, как с важным свидетелем». «Я не свидетель», – упрямо проговорил Михаил. «Меня не было в доме в момент убийства». Мне это известно, но есть другие вопросы, ответы на которые я бы хотел получить именно от вас. «Ладно, когда мне приехать?» «Где вы находитесь?» «У себя в квартире». «Мне сказали, что вы стоите у дома Монаховых». «Нет, Тамара Георгиевна отпустила. Она вообще меня почти не вызывает в последние дни». «Какая у вас машина?» «Я езжу на Ауди восьмой модели. Номер с тремя пятерками». «Понятно. Вы можете подъехать к ее дому через полчаса?» «Постараюсь, если не будет пробок». «В такое время пробок не бывает», – сказал Дронго и повернулся к Эдгару. Тот покачал головой и заявил. «Пока только обещают. Никто не дает номер этого Ливона. Все не так просто. Тогда занимайся его поиском. А я вызову свою машину с водителем. У меня впереди два важных разговора. Ты договорился с обоими», – понял Вейдеманис. «Это было легче, чем найти номер телефона нашего грузинского друга. В общем, буду ждать твоего звонка», – сказал Дронго. Встреча с Михаилом состоялась через час. Московское движение даже в полуденные часы было достаточно интенсивным. Машине пришлось несколько раз простаивать в очередях перед светофорами. Наконец она подъехала к комплексу «Алые паруса». Дронго увидел «Ауди» с номером, упомянутым Михаилом. Водитель сидел в салоне. Увидел Дронго и вышел ему навстречу. Сказывались годы работы в кремлевском гараже. Он стоял почти по стойке смирно. Дронго подошел и протянул руку. Ладонь Михаила оказалась крепкой, хотя ему было далеко за 60. «Вы работали в службе охраны?» Эксперт не спрашивал. Лишь ждал подтверждения. «Работал», – сказал Михаил. «Был старшим лейтенантом». «Сначала в девятом управлении КГБ, потом в службе охраны. Сейчас на пенсии. Давайте сядем в машину», – предложил Дронго. «Они прошли в салон. Что вас интересует?» – спросил Михаил. «Ваши наблюдения. Отношения Монахова с помощниками, водителями, женами, дочерью. Учтите, что мне это нужно вовсе не для праздного любопытства». «Я понимаю», – сказал водитель. «В таком случае давайте начнем с самого Монахова. Можете его охарактеризовать. Нормальный мужик. Любил погулять, выпить». Ценил красивых женщин, умел пустить пыль в глаза, был душой шумных компаний. Его отношение к женщинам. «Бабником был жутким», – проговорил Михаил. «Иногда даже просил остановить машину, если видел красивую женщину на улице. Они ему редко отказывали, почти всегда соглашались сесть в машину. Случалось, что велел мне выйти. Регина и Тамара знали? Догадывались? Думаю, что все понимали, что скажете о его первой жене». Я знал ее не очень хорошо, но, судя по всему, она умела его доставать. Пользовалась тем, что он всегда помогал своей дочери. Я несколько раз возил ее по разным местам. Красивая девочка, только очень капризная. Она часто бывала у отца. Не очень. Только тогда, когда ей что-то было от него нужно. Он ей не отказывал. Никогда и ни в чем. Его отношения с сотрудниками. Хорошие. Босса все любили и уважали. На каждый праздник особые премии давал. Подарки дарил. «Щедрых и заботливых хозяев люди ценят». «А с женщинами?» «Еще не поняли?» – строго спросил Михаил. «Он пропускал через свою кровать буквально всех, без единого исключения». «Начинаю понимать». «А его отношения с Димой Априлевым?» «Этот тип настоящий помощник. Все может достать, принести, устроить, сделать, пробить. Но я бы ему не доверял. Парень себе на уме». «Вы слышали что-то про Ливана Сологашвили?» «Нет, не слышал». Может, кто-то и упоминал о нем? Но я привык не прислушиваться к разговорам за спиной. Не припомню. В то утро вы уехали в полдень? Да, примерно в это время. «Я готовил машину, когда Александра Львовна принесла мне жареную курицу, завернутую в фольгу». «Я даже удивился. Обычно Тамара Георгиевна никогда не брала с собой еду в город. У нее есть своя помощница, которая ей обычно готовит. Но чаще она заказывала что-нибудь в соседнем грузинском ресторане. Ей нравилась такая еда. Мать ведь у нее осетинка». «Что было дальше?» «Ничего. Пришел Слава и забрал журналы и газеты для Тамары Георгиевны. Потом она вышла из дома, и мы поехали в город». «Ничего необычного не заметили? Может, вы не обратили внимания, ну, допустим, на то, что за вами кто-то следил?» «Нет, такого не было. Нас учили следить за машинами в зеркала заднего обзора. Я всегда проверяюсь по старой привычке. Никакого хвоста не было, за нами никто не следил». «Вы не видели этого охранника, который потом оказался в доме Монаховых?» «Нет, никого не видел. Сидел за рулем и ждал хозяйку. Нас так приучили». Мы выходим из машины только для того, чтобы открыть заднюю дверцу и помочь клиенту или хозяину сесть в салон. Вы поехали в город вместе с Тамарой Георгиевной. Как она себя чувствовала? Не блестяще. Я видел, что ей плохо. Даже предложил вернуться, но она не захотела. Потом уже в городе, когда мы проезжали мимо аптеки, Тамара попросила остановиться, но тут же передумала. Мы прибыли домой, я остался ждать на стоянке. Долго сидел, а примерно в четвертом часу увидел, как подъехала скорая помощь. Оказывается, Тамаре сообщили, что погиб муж. У нее открылось кровотечение. Она угодила в больницу и потеряла своего ребенка. «Я оставался у клиники до утра. Потом приехали ее родственники. Кажется, двоюродные сестры с мужьями. Сергей Владиленович тоже появился. Жалко ее. Она хорошая женщина. В какую больницу вы поехали? Перинатальный центр на Севастопольском проспекте. Она там наблюдалась. У нее был свой доктор. Фамилию помните?» «Они говорили в машине, кажется, Фейшелевич...» Алексей Владиленович еще ругался, что она не могла найти другого. «Почему?» «Насколько я понял, они с братом не очень любили кавказцев, мусульман. Причем тут евреи?» «А кто любит евреев?» – спросил Михаил. «Я когда работал наверху, такого на эту тему наслушался. Интересно, как ваш бывший шеф жил со своей новой женой, учитывая ее осетинские корни? Осетины – православный народ. К ним у него претензий не было». «А к евреям, значит, были. Это не мое дело. Просто слышал, что ему не нравится этот врач. Когда вы приехали из дома, кто там оставался?» «Сам Монахов, Александра Львовна и Слава, второй водитель. Больше никого в доме не было. Вы знали, что туда должны приехать его помощники?» «Мне обычно не докладывают. Но я знал. Слышал, как они разговаривали. Тамара Георгиевна тоже знала?» «Может, и знала. Вы никого не подозреваете?» «А разве я должен?» «Окно было открыто. Охранник влез в дом». Видимо, хотел поживиться. Тут его увидел монахов. Ну а дальнейшие события всем известны? Вы видели этого охранника? Видел. Он обычно совершал обходы территории. Вы считаете, что человек с такой комплекцией и ростом мог отобрать пистолет у вашего бывшего шефа? Не знаю. Я слышал, что Алексей Владиленович упал и выронил оружие. В таком случае охранник мог его забрать. Вы часто ездите в загородный дом после случившегося? «Ни разу не ездил. Тамара там появляться не хочет. Я ее понимаю. Даже когда следователи позвали, она не смогла. Иногда слава еду ей привозит, но она все отсылает обратно. Наверное, будет продавать этот дом». «Вы никого не подозреваете?» «Только охранника, которого арестовали. Его фамилия Хасмамедов. Да, я знаю. Никого из окружения Монахова?» «Нет, не думаю. Никого». «Спасибо за разговор». Сказал Дронго, пожал ему руку на прощание, выбрался из автомобиля и зашагал к своей машине. В загородный дом они приехали с большим опозданием. Их долго не пропускали, проверяли документы. Позвонили сначала Александре Львовне, а затем и старшему монахову. Только получив согласие Сергея Владиленовича, охранники наконец-то пропустили визитеров в поселок. Слава ждал у дома. Это был тощий, довольно высокий, нескладный парень с каштановыми волосами и немного вытянутым лицом. Он был одет в брюки и пиджак не по размеру. Явно ему маловатые, словно успел вырасти за последние несколько месяцев. Дронго кивнул ему в знак приветствия. «Это вы есть эксперт?» – уточнил Слава. «Да, меня обычно называют Дронго. Александра Львовна в доме?» «Да, она тоже вас ждет. Ей уже звонили и предупреждали, что вы приехали». «Тогда давайте пройдем в дом», – предложил Дронго. В коридоре мужчины увидели Александру Львовну в белом фартуке. Из кухни доносились приятные запахи домашней выпечки. «Пирог сделала», – сообщила Александра Львовна. «Хотя знаю, что напрасно старалась. Слава отвезет его Тамаре Георгиевне, а она опять оставит еду нетронутой. Я вообще в толк не возьму. Почему получаю зарплату, если в моих услугах никто не нуждается?» «Вы должны понять эту женщину», – сказал Дронга. «Ей очень тяжело появляться здесь в доме, после того, как убили ее мужа, и она потеряла ребенка. Я думаю, что Тамаре вообще не хочется вспоминать про этот дом». Наверное, вы правы, согласилась Александра Львовна. Но все равно это ее дом. Она должна будет рано или поздно сюда приехать. В спальне еще остаются ее вещи, платья, обувь, сумочки. Я, конечно, убираю, но она должна будет сама разобрать все вещи. У нее там еще остались в тумбочке две пары дорогих сережек. Нужно было бы их убрать куда-нибудь, чтобы не пропали. Но я не знаю, как сейф открывать. А держать в доме, когда здесь столько чужих людей ходит, тоже неправильно. Вам не сказали код сейфа? Спросил Дронга. «Нет, не сказали. Сейф был открыт, когда Алексея Владиленовича убили. Они потом оттуда все забрали. Там и деньги лежали, две большие пачки, разные документы. Следователи все вынули, дверцу потом закрыли. А мне код не сказали». «Я ничего не спросила, считала тогда, что нельзя лезть в это дело. А сейчас, думаю, что напрасно не поинтересовалась. Вы уже говорили мне про деньги, которые забрали следователи», – напомнил Дронго. «Давайте пройдем в кабинет, и я постараюсь открыть сейф», – предложил он. «Вы знаете код?» – удивилась женщина. «Не знаю, но догадываюсь. Там такая система, что если вы три раза неправильно набираете код, то замок сразу блокируется на 24 часа. Но тогда дверца сейфа была открыта. Посмотрим», – сказал Дронго. В кабинете он подошел к окну. Да, с улицы можно было легко сюда влезть, потом спрыгнуть обратно и побежать в другую сторону. Он обследовал стену рядом с окном. Вот отверстие, проделанное пулей. Она ударила с некоторым наклоном. Нужно внимательно изучить все это, прикинуть, откуда был произведен выстрел, подумал Дронга. При этом надо учитывать, что Алексей Монахов лежал в противоположном углу кабинета. «Вы тоже прыгнули в окно?» – спросил он, поворачиваясь к Славе. «Да», – сказал тот. «Но я быстро подвернул ногу и упал. У него такие длинные, нескладные конечности, что в этом нет ничего удивительного», – подумал Дронга. «Вы хотели открыть сейф», – напомнила Александра Львовна. Дронго подошел к нижней полке, легко отодвинул ее в сторону. Он посмотрел на дверцу сейфа. Кажется, в новом фильме про Шерлока Холмса тот угадал код замка по жировым отложениям на нем. Но в этом случае можно было перепутать порядок цифр. Нужно знать код. Здесь он четырехзначный. Значит, комбинации может быть 9999. После третьего неправильного набора кода замок блокируется на сутки. «Так вы знаете код или нет?» – нетерпеливо спросила Александра Львовна. Она уже сожалела, что разрешила пройти сюда этому непонятному сыщику. «Кажется, знаю», – сказал Дронго и набрал четыре цифры. Дверца открылась. Слава улыбнулся и ошалело помотал головой. Александра Львовна кивнула в знак одобрения. Только затем она осознала, что именно сейчас произошло. Нахмурилась и сердито спросила, «Как вы узнали?» «Кто вам мог подсказать? Ведь кроме самого хозяина, кот не знал никто, даже Тамара Георгиевна. Может, следователи были в курсе?» «Они вряд ли бы стали делиться со мной такой информацией», – с улыбкой проговорил гость. «Тогда, как вы узнали», – продолжала настаивать упрямая женщина, – «было заметно, как ее взволновало подобное поведение эксперта». «Четыре цифры», – пояснил Дронга. «Ноль, восемь, ноль, два. Это дата рождения его дочери». «Правильно», – сказал Александра Львовна. «Она родилась 8 февраля». «Все верно. Я и сама могла догадаться. Он и должен был выбрать эту дату. Все очень просто. Вы же сообразили». «Сделать это было нетрудно», – подтвердил Дронго. «В подобных случаях мужчины обычно используют даты рождения своей любимой жены, либо дочери. Мышление у многих людей довольно стандартное. В этом нет ничего удивительного. Кстати, скажите, Слава, что вы делали прямо перед убийством?» «Мы сидели на кухне с Александрой Львовной, когда услышали выстрелы», – ответил тот. «Один выстрел?» «Нет, два. Первый был громкий, а второй гораздо тише. Ваза разбилась, дверь хлопнула. Мы услышали шум. Что было потом?» «Мы просто замерли и смотрели друг на друга. Тут же услышали, как в кабинет бегут Мила Левшова и Дмитрий Апрелев. Девушка закричала, и тогда мы тоже бросились туда. «Вы успели разглядеть убийцу?» «Нет, он уже выпрыгнул на улицу». «Мила показала мне на окно. Я тоже выскочил. Увидел спину этого охранника. Побежал за ним, подвернул ногу и упал. Он удрал, но потом его поймали. У него в руках было оружие. Я этого не видел. Чуть виновато произнес Слава. «Ведь я вбежал после всех». «Александра Львовна, вы тоже не обратили на это внимания? «Нет». «Он уже спрыгнул, и я его не видела. Я ведь вам говорила». «Да, я помню». Еще Дима суетился, вспомнила Александра Львовна. Все время заглядывал в сейф. Я думаю, что он хотел забрать оттуда деньги, но побоялся дотронуться до них при нас. Даже так. Мне показалось. Значит, в доме больше никого не было. Никого, твердо ответил Слава. Когда вы приехали в дом в то утро. Примерно в 10 и никуда не выходили. Выходил дважды. Один раз меня послали за хлебом, в котором часу. Сразу, после приезда. Здесь недалеко есть супермаркет. Туда я и поехал. А во второй раз. «Нужно было забрать газеты и журналы у Михаила, который приехал позже меня». «Какие журналы и газеты?» «Он обычно забирал их с работы и привозил их сюда, для Тамары Георгиевны и Алексея Владиленовича. Хозяйка попросила меня принести их из машины, сказала, что посмотрит перед отъездом. Я так и сделал, положил их на стол в коридоре, а потом про них все забыли». «А почему Михаил сам их не принес?» «Обычно их забирала сама Тамара Георгиевна. Михаил вообще в дом почти никогда не заходит». «Почему?» Слава пожал плечами, взглянул на Александру Львовну. «Старая школа», – пояснила она. «Он ведь с членами правительства работал, а там не особенно приветствовались фамильярные отношения. Водитель не должен входить в дом, его обязанность – ждать на улице в машине. Вот Михаил там всегда и сидел». «А Слава часто заходил», – уточнил Дронга. «Конечно, он ведь мне и по хозяйству помогал, парень чаевничать любит, все время на кухне торчит». Бронго взглянул на покрасневшего Славу и спросил. «Вы никуда больше не ездили, не отлучались?» «Никуда. Я потом до вечера здесь сидел. Приехала полиция, врачи, разные эксперты. Нас все время допрашивали и не отпускали. Хорошо еще, что Александра Львовна сумела покормить. Они все были голодные», – подтвердила кухарка. «Вот я и подумала, что нужно накормить». «Как себя вели Левшова и Апрелев?» – спросил Дронго у водителя. «Левшова держалась достаточно спокойно. Я даже удивился. Мы все знали, что у нее были». Он запнулся и не сразу подобрал нужные слова. «Да, очень хорошие отношения с Алексеем Владиленовичем. Его убийство означало конец карьеры самой Милы. Но она не плакала». Даже не особо переживала. Просто стояла и смотрела. А вот Дима сильно нервничал. Даже не мог спокойно разговаривать со следователем. Ему два раза воду приносили, чтобы он успокоился. «Получается какая-то глупая загадка», – задумчиво произнес Дронга. «Из пистолета кто-то сделал два выстрела». Баллистическая экспертиза подтвердила, что так оно и было. Почему первый оказался гораздо громче второго? Ведь все должно было быть наоборот. «Я знаю». Спокойно ответила Александра Львовна. Когда убийца стрелял во второй раз, окно захлопнулось и ваза разбилась. Вот поэтому мы услышали второй выстрел не так отчетливо, как первый. «У меня к вам еще один вопрос», – обратился дронга к водителю. «Скажите, Слава, вы никогда не слышали о Ливане Салагашвили? Он поинтересовался этим скорее для того, чтобы окончательно убедиться в тщетности своих поисков и бесполезности второго приезда сюда. Но тут услышал неожиданный ответ водителя. «Конечно слышал. Я его даже один раз подвозил».